Глава пятнадцатая. «Где ты была?» — набросилась на меня София, едва я успела переступить порог дома. «И что с твоим платьем? Боже, а шляпка!» Похоже, ее больше волновали выданные мне вещи, нежели мое здоровье. Однако пререкаться я не стала. Сама знала, что поступила довольно глупо, сбежав из герцогского дома». Но среди светских дам мне стало так тошно, что другого варианта я просто не нашла. «Гуляла», – буркнула я. «Не говорить же ей, что я была в нашем родовом поместье и едва не столкнулась с драконом. Нет, Софи бы этого не перенесла». «Гуляла?» Ноздри женщины раздулись. «Как ты вообще посмела уйти, никого не предупредив? Мы искали тебя по всему саду». Прости, Софи, такого больше не повторится. Я все расскажу Джереми, надулась она. Пусть он с тобой поговорит. Ведешь себя как какая-то деревенщина, только позоришь меня перед подругами. Если вспомнить, то я не настаивала на поездке к герцогине. Мне удалось сохранить внутреннее спокойствие. Мне не интересны ваши пустые разговоры о балах Маскарадах и кто кому изменил. В жизни есть темы поважнее. Лицо Софи покрылось неприятными пурпурными пятнами. Она была взбешена, точно буйволица, перед которой машут красной тряпкой. И этой самой красной тряпкой, разумеется, была именно я. «Ты меня недолюбливаешь», — продолжила, приподняв подбородок. «Я знаю это. И если со мной что-то случится, ты будешь только рада» поэтому не нужно корчить из себя заботливую сестру». Холл разразился звуком хлёсткой пощечины. «Немедленно иди в свою комнату», – прошипела она. «Ты не выйдешь оттуда, пока я не позволю». «Пока не позволят Джереми, ты хотела сказать?» Щека от удара горела, но я делала вид, что не замечаю боли. «Джереми – хозяин в этом доме». И это именно он привез меня в столицу. Софи покраснела еще больше, вот вот и пар пойдет из ушей, однако я не стала испытывать ее терпение, сделав неглубокий реверанс перед супругой своего кузена, направилась на второй этаж. Через какое-то время в комнате появилась служанка, та самая что помогла мне со сборами с утра. В руках девушка держала ледяной брикет завернутый в махровое полотенце. «Вот, приложите». Голос служанки дрожал, а сама она выглядела крайне испуганной. «Спасибо». Я приняла брикет и приложила его к щеке. Несмотря на то, что у Софи не было больших сил, щека начала набухать. Возможно, даже выйдет синяк. Она не хотела. Служанка принялась заступаться за свою госпожу. «Правда, не хотела». «Сама виновата, не нужно было мне уходить». «Может, вам принести поесть?» «Аппетита нет». Голос у меня был сухой, поэтому сказанные слова получились слишком грубыми, и девушка приняла их на свой счет. «Простите». Служанка поклонилась и засобиралась на выход. «Подожди!» «Я успела схватить ее за краешек передника. «Если у тебя есть время, посиди со мной». «Чувствую, мне сейчас нельзя оставаться одной. Тебя ведь зовут Мэри Энн?» Девушка кивнула. «Садись, прошу». Я похлопала по кровати рядышком с собой. «Расскажи, как вы здесь живете?» Пока девушка рассказывала о жизни в доме, я в своей голове строила догадки, знала ли Мэри Энн о дяде, что с ним случилось и где он сейчас. «Хозяин добр к нам». Улыбнулась девушка. Выдает хорошее жалование. Только вот...» «Только что?» «В последний месяц были задержки. Не знаю, почему». «Хм, в последний месяц. После того, как графом стал Джереми. Надеюсь, это простое совпадение и ничего не значащий факт. Не хочу думать о плохом. Моя жизнь и без того перенасыщена плохими событиями». За разговором с Мэри Эн я смогла успокоиться и прийти в себя после пощечины. Сейчас хотя бы не разревусь. Что касается самой Мэри Эн, то она была доброй и отзывчивой девушкой, и в конце нашего разговора я все-таки позволила ей принести мне пару бутербродов с домашним сыром и ветчиной. Софи в это время принимала портного, так что приход ко мне служанки остался незамеченным. Вплоть до самой ночи я находилась в своей комнате. На ужин меня никто не позвал, так что пришлось ограничиться оставшимся бутербродом. Джереми за ужином тоже не было. Кузен ушёл еще с утра, но до сих пор не вернулся. Я узнала об этом из обрывка разговора двух служанок, что перешептывались рядом с моей комнатой. «Ушёл с утра и не вернулся», — прошептала я. Ох, надеюсь, с ним ничего не случилось. На город постепенно опустилась ночь. Безмятежная тишина распространилась по округе, словно природа задержала дыхание. Дом затих и погрузился в сон. Было слышно только глухое стуканье часов, которые терпеливо отсчитывали секунды в беспросветной ночной мгле. Я лежала на кровати и смотрела в потолок. Щёку продолжала покалывать, но принесенный Мэри Энн лёд заметно облегчил мои страдания. Надеюсь, все же до синяка не дойдет. Однако сейчас я беспокоилась не за себя. Джереми до сих пор не вернулся. Минуты шли за минутами, часы за часами. И я все таки уснула. Проснулась от глухого удара, который раздался у меня над головой. Такое ощущение, что на третьем этаже кто-то бился лбом об пол. По спине пробежали мурашки, когда я выглянула в коридор. Дверь в комнату Софи была распахнута настежь. Мне стало интересно, и поэтому, накинув на себя халат, я вышла и прошлась вдоль коридора. Софи нигде не оказалась. Кровать была расправлена, а одеяло лежало на полу. Я не на шутку заволновалась а когда с четвертого этажа донеслись крики и вовсе испугалась, холодок липкого страха пробежал по телу, заставляя меня вздрогнуть. «К нам кто-то пробрался?» «Это первое, о чем я подумала, с силой сжимая браслет. Если бы не он, я бы вполне могла защитить дом. А по щечине, что влепила мне Софи, я сейчас и не думала. Когда твоим близким угрожает опасность, разве можно держать обиду?» Сделав глубокий вдох-выдох и, схватив со стола Софи серебряный канделябр, направилась к лестнице. Глухие удары не смолкали, а голос... «Он, несомненно, принадлежал жене моего кузена. Только вот это были не мольбы о помощи, а оскорбительные обвинения. Я стояла на лестничной площадке и не знала, что делать. Подняться выше или идти спать?» Вскоре любопытство пересилило хорошие манеры, и я взошла еще на пару ступенек вверх. Отсюда голоса были слышны отчетливей. «Ты ведь мне обещал!» кричала на своего мужа Софи. «Клялся, что это больше никогда не повторится!» «Софи, милая!» промямлил кузен. Похоже, он был пьян. «Сколько на этот раз, Джереми!» Ты хочешь проиграть все наше состояние? Дом? И что тогда мы будем делать? Я все отдам, дорогая. У меня есть план. Все будет. Я слышу, это вот уже сколько лет? Холод в голосе Софи прорезал тишину. Коридор вновь огласился глухими ударами. Видимо, Джереми действительно бился головой о пол. Ужасное ощущение не стоило мне вообще выходить из своей комнаты. «Софи!» — заныл кузен. «Софи, подожди!» Послышался стук каблучков, а это означало, что мне нужно было убираться отсюда. Опрометью, сбежав вниз по лестнице, на цыпочках побежала по коридору, после чего нырнула в темноту своей комнаты. Слишком поздно я осознала, что канделябр, который я стянула, все еще был у меня в руке, но возвращать его на место было уже поздно. Супруга кузена спустилась на второй этаж, вот только я не услышала, как скрипнула ее дверь, вместо этого до меня донеслись шаги. «Софи шла к моей комнате!» Быстренько подбежав к кровати, забралась под одеяло. Я едва успела успокоить дыхание, как дверь в мою комнату со скрипом отворилась. Секунда промедления, и Софи вошла внутрь. Я слышала ее прерывистое дыхание, чувствовала на себе ее взгляд, тяжелый и холодный. Такой холодный, что желудок скрутился в тугой узел, а по телу поползли колючие мурашки. Сейчас я ощущала себя такой слабой такой беспомощный, словно меня, как несчастного зайца, поймали и заперли в клетку. Хорошо, что Софи довольно скоро ушла, иначе я бы не выдержала и дернулась. И канделябр. Надеюсь, она не заметит пропаже. по крайней мере сейчас, ночью. Завтра нужно будет обязательно поставить на место, и так, чтобы никто не заметил.